Глава 21. На утро я пошел за газетами, заодно совершив набег на продовольственные и винные магазины. В заголовках можно было встретить и «Ой!» и «Кошмар на капризной улице» и «Спасение инвесторов после краха рынка». NASDAQ стабилизировался ближе к вечеру после ошеломительного падения до 9% и утром потихоньку рос. Причем благодаря некоторым брокерским домам и взаимным инвестиционным фондам, которые почувствовали удар о дно и начали покупать на пике спада. Некоторых комментаторов бил истерика. Они вопили о новом черном понедельнике или даже 1929 годе. Но другие с долей оптимизма заявляли, что это аукнулся спекулятивный ажиотаж вокруг технологических акций или что это была не столько всеобщая коррекция, сколько очищение пенистых участков nasdaq -а. Все это успокаивало длинных игроков, но слабо утешало миллионы краткосрочных инвесторов, которые купили бумаги с большим плечом и вылетели в трубу при большой распродаже. Изучение мнений в газетах, однако, ничего не меняло. Не меняло тот факт, например, что у меня на счету в банке пусто, или что я не смогу больше торговать в Лафайет. Отложив газеты, я взял конверт с деньгами с захламленного стола и напомнил себе в 15 раз – что здесь все, что у меня осталось в этом мире, и я должен эту сумму русскому бандиту. Визит Геннадия в пятницу станет ближайшим важным событием в моей жизни, но я не ждал его с радостью. Оставшиеся дни я провел в обнимку с бутылкой и слушая музыку. Как-то раз, проделав больше полпути к одной бутылке Абсолюта, я задумался о Джинни Ван Лун, о том, какая это интересная девушка». Я вышел в сеть и начал искать по архивам газет и журналов упоминания о ней. Нашел прилично всего. Цитаты из шестой страницы и раздела мод в Нью-Йорк Таймс, вырезки, биографию и даже несколько фотографий. Шестнадцатилетняя Джинни зажигает в Ривер-клуб. Джинни в окружении моделей и модельеров. Джинни с Ники Салес на тусовке в Лос-Анджелесе пьет из бутылки кристалл. Недавно журнал «Нью-Йорк» снова напечатал историю о том, как родители привели ее в чувство угрозы лишить наследства. Но там же привели высказывания друзей о том, что она и так подуспокоилась, и с ней стало неинтересно тусоваться. Также упоминали прозвучавшую из уст Джинни фразу, что, будучи подростком, она хотела стать известной, а сейчас хочет только, чтобы ее оставили в покое. Она выступала, была моделью, но все это в прошлом – Слава, как зараза, сказала она, и любой, кто к ней стремится, идиот. Я пару раз перечитывал эти статьи и, распечатав фотографии, пришпилил их к стене. Время летело незаметно, а я ничего не делал, только лазил по сети или сидел на диване с бутылкой. Горевал, недоумевал, опускался. Когда в пятницу утром притопал Геннадий, я маялся похмельем. Бардак в квартире усугубился и от меня наверняка пахло хотя в тот момент это меня не особо заботило. Я слишком погано и убого себя чувствовал. Когда Геннадий стоял в двери, обозревая хаос, мой худший страх, как минимум один из них, стал правдой. Я сразу понял, что он на МДТ. Я видел по настороженному выражению его лица, даже потому, как он стоял. И я знал, что мои подозрения подтвердятся, стоит ему открыть рот. «Что, Эдди, проблемы?» — сказал он с невеселым смешком. «Депрессия мучает. Может, тебе надо принять таблетку?» Он повел носом и скорчил рожу. «А может, просто стоит поставить кондиционер?» Уже по этим предложениям было видно, что его разговорный английский резко продвинулся. Акцент еще оставался, но понимание структур, грамматических и синтаксических, внезапно вышло на принципиально новый уровень. «Интересно», — подумал я, — Сколько из шести таблеток он уже принял? «Привет, Геннадий!» Я подошел к столу, сел и вынул пачку банкнот из коричневого конверта. Начал отсчитывать стодолларовые купюры, постоянно тяжело вздыхая. Геннадий зашел в комнату и сделал круг по дебрям бардака. Остановился прямо передо мной. «Эдди, это хуевая идея», — сказал он, — «держать все свои деньги в конверте. Злой дядя может прийти и украсть их». Я снова вздохнул и сказал, не люблю банки. Протянул ему двадцать две с половиной штуки. Он взял их и сунул во внутренний карман куртки. Потом подошел к столу, развернулся и сел на него. А теперь, сказал он, я хочу с тобой кое-что обсудить. Вот оно. У меня появилось сосущее ощущение в животе. Но я попробовал сыграть дурачка. Тебе не понравился синопсис сказал я, а потом добавил. Но это был просто набросок. «В пизду синопсис, сказал он, отмахнувшись рукой. «Я хочу поговорить о другом. И не притворяйся, что не понимаешь». «Чего?» «Таблетки, которые я украл. Только не говори, что ты не заметил». «И что с ними?» «А ты как думаешь?» «Я хочу еще». «Больше нет». Он улыбнулся, будто мы играем в игру, что было правдой. Я пожал плечами и сказал «больше нет». Он спрыгнул со стола и пошел ко мне. Остановился там, где стоял до этого, и медленно полез во внутренний карман куртки. Я испугался, но виду не подал. Он вынул что-то. Посмотрел на меня, снова улыбнулся, а потом резким движением отщелкнул лезвие выкидного ножа, прижал лезвие к моей шее и поводил туда-сюда, царапая кожу. «Но я хочу еще», — сказал он. Я сглотнул А что, по мне похоже, что у меня есть? Он задумался и перестал водить ножом, но не убрал его. Я развил тему. Ты их принимал, да? Ты знаешь, на что это похоже? Что они делают с тобой? Я снова сглотнул, на этот раз громче. Оглядись, неужели похоже на квартиру человека, который принимает этот наркотик? И где ты его взял? Не знаю, какой-то парень продал мне его... В... Он резко вжал нож мне в шею и тут же убрал. «Уй!» Я рукой потрогал то место, где был нож. Крови не было, но болела ощутимо. «Не ври мне, Эдди, потому что...» «Пойми меня правильно. Если я не получу того, что мне нужно, я все равно убью тебя». Потом он прижал кончик ножа под моим левым глазом и вжал. Аккуратно, но крепко. И не сразу. Он продолжал давить на нож. И когда я почувствовал, что глазное яблоко подается, я прошептал. Хорошо. Он почти сразу убрал нож. Я могу достать, сказал я, но понадобится несколько дней. Парень, который ими торгует, очень заботится о безопасности. Геннадий прищелкнул языком, приглашая меня говорить дальше. Я звоню ему, он назначает встречу. Я замолчал и потер левый глаз, будто раздумывал, что сказать дальше. «Если он почует, что в деле появился другой человек, которого он не знает, пиши пропало. Мы о нем никогда больше не услышим». Геннадий кивнул. «И еще кое-что», — сказал я. «Они дорогие». «Я видел, что его возбуждает перспектива вырубить. И что, несмотря на грубый подход, он согласится на все, что я предложу, и заплатит сколько надо». «Сколько?» «Пять сотен за дозу». Он присвистнул, почти весело. Поэтому у меня и нет. Это тебе не кокс по сортирам нюхать. Он посмотрел на меня и указал на деньги на столе. Бери из них. Закажи мне. Он задумался, что-то подсчитывая в голове. Штучек 50-60 Для начала. Если придется ему что-то давать, то из моих запасов. Так что я сказал. За раз я больше десяти достать не смогу. Да ебал я, Геннадий. Я поговорю с парнем, но он сущий параноик. Тише едешь, дальше будешь. Он повернулся и пошел к столу, потом обратно. Ладно, когда? Думаю, будут у меня к следующей пятнице. Ебанись, к следующей пятнице. Ты говорил про несколько дней. Я оставлю ему сообщение. Пару дней буду ждать ответа. Потом еще пару дней будут ждать встречи. Геннадий снова достал нож и тыкнул мне в лицо. Попробуешь меня наебать, Эдди, и ты очень, очень об этом пожалеешь. Потом убрал нож и пошел к двери. Позвоню тебе во вторник. Я кивнул. Хорошо, во вторник. Стоя в дверях, как будто мысль догнала его в дороге, он сказал: Кстати, это что за херня? Из чего состоит? Это умный наркотик, сказал я. Из чего состоит, не знаю. Он делает тебя умным? Я поднял руки. «Ну да. А ты не заметил?» «Я хотел добавить про его английский, насколько он стал лучше, но решил воздержаться. Вдруг он оскорбится от мысли, что раньше я его английский считал плохим». «Точно», — сказал он. «Потрясающая штука. Как называется?» «Я помедлил». «Ну, МДТ». «Его называют МДТ». «Это химическое имя, но, в общем, да». «МДТ?» «Именно». «Ну, вырубить МДТ, закинуться МДТ». Он посмотрел на меня в сомнении, потом сказал «Вторник». Вышел в коридор, оставив дверь открытой. Я остался сидеть на стуле, слушал, как он топает по лестнице. Когда услышал, как громыхнула дверь в подъезд, встал и подошел к окну. Выглянул и увидел, что Геннадий идет по 10 улице к Первой авеню. Насколько я его знал, легкость походки была для него весьма нехарактерной. Оглядываясь теперь из мертвой тишины комнаты в мотеле Нортвью, я понимаю, что вторжение Геннадия в мою жизнь, его попытка присосаться к моему запасу МДТ выбило меня из привычной колеи. Я потерял почти все и возмутился тому, что кто-то может так легко отнять у меня то, что осталось. Я перестал принимать по несколько таблеток в день, потому что боялся очередной полосы отключек, боялся снова поддаться такому уровню помутнения и непредсказуемости. Но не хотел я издаваться, бросить все, особенно на расправу окружающему стеревятнику Геннадию. К тому же отдавать МДТ Геннадию, только продукт переводить. Он вдруг заговорил на нормальном английском, тоже мне достижение. Он так и остался бандюком, жуликом. МДТ таких людей изменить не может. По крайней мере так, как изменил меня. На волне этого осознания я решил сделать последние усилия. Может, получится что-нибудь спасти. Может, даже переломить ситуацию. Я еще раз позвоню Дональду Гейслеру и буду умолять поговорить со мной. Хуже-то не будет. Я залез в записную книжку Вернона, откопал номер и набрал. «Да». Я помолчал секунду, а потом бросился в бой. «Это снова друг Вернона Ганта. Не вешайте трубку, умоляю. Пять минут. Мне нужно только пять минут вашего времени. Я заплачу вам». Эта мысль пришла мне в голову прямо на ходу. «Заплачу пять тысяч долларов, по тысяче за минуту. Просто поговорите со мной». Я остановился. Он тоже молчал. Я так и ждал, уставившись на коричневый конверт на столе. Он издал долгий вздох. «Господи!» Я не понял, что он имеет в виду, но трубку он не бросил. Я решил не давить. Поэтому тоже молчал. В конце концов он сказал, «Мне не нужны ваши деньги». Еще, помолчав, добавил. «Пять минут». «Спасибо, огромное». Он дал мне адрес кафе на 7-й авеню в парк Слоуп в Бруклине и предложил встретиться там через час. Он высокий, придет в желтой футболке. Я принял душ и побрился. Быстренько умял чашку кофе с тостом и оделся. Прямо сразу, на 10-й улице, поймал такси. Кафе оказалось маленьким, темным и почти пустым – За столом в углу сидел высокий дядька в желтой футболке. Пил эспрессо. Кроме чашки, едва начатой, на столе лежала пачка Мальборо и Зиппо. Я представился и сел. По серым волосам и морщинкам вокруг глаз я предположил, что Дональду Гейслеру около 55. У него было усталое, грубое поведение секс-героя Квартала. И может даже не одного. «Ну ладно», — сказал он, — «чего ты хочешь?» Я быстро и с купюрами объяснил ему свою ситуацию. В конце я сказал, «Так что больше всего мне нужно знать дозировку. А если таких сведений нет, то хотя бы про помощника Вернона по имени Том или тот. Он печально кивнул и уставился на чашку с кофе. В ожидании, пока он соберется с мыслями, я вынул пачку Кэмэл и закурил. Я почти докурил сигарету, когда он заговорил. Мне показалось, что договоренность про пять минут мы уже нарушили». «Года три назад, — сказал он, — или три с половиной, — мы встретились с Вернаном Гантом. Тогда я был актером в небольшой труппе, которую мы организовали лет за пять до того. Мы ставили Миллера, Шепарда и Мамета, такие спектакли, и пользовались определенным успехом, особенно когда сделали «Американского бизона», и мы много гастролировали». Я сразу понял по усталым интонациям его голоса, потому как он не в раз сумел начать, что, несмотря на прежние возражения, разговор у нас будет долгим. И аккуратно заказал еще эспрессо у проходящей мимо официантки и закурил очередную сигарету. Когда мы познакомились с Верноном, мы в труппе решили сменить направление и сделать постановку «Магбет», в которой я должен был играть главную роль, и режиссировать. Он прочистил горло. Тогда встреча с Верноном казалась мне большим везением, потому что я перепугался до усрачки перспективы ставить Шекспира, а он предлагал мне... Ну, ты хорошо понимаешь, что он предлагал. Гейслер не торопился, взвешивал каждое слово и ронял мне в уши, голосом актера. Еще у меня, по мере рассказа, крепло ощущение, что раньше он никогда не рассказывал эту историю. Его отчет о ранних днях МДТ был куда полнее, чем у Мелиссы но повторял все то же с точностью до... Верно сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. И после пары 15-миллиграммных доз МДТ запомнил весь текст Магмита, хоть и перепугал этим других актеров и друзей. Пока шли первые репетиции, он выпил еще дюжину таблеток, где-то по три в неделю. Маркировки на таблетках не было, но партнер Вернона, парень по имени Тот, однажды пришел вместе с ним и объяснил про дозировку, И что есть МДТ, и как он работает. Этот тот еще задавал Гейслеру вопросы про самочувствие, реакцию на наркотик и неблагоприятные побочные эффекты. Гейслер сказал, что у него все хорошо. За две недели до премьеры и под сильным давлением Гейслер выгреб банковский счет и поднял дозу до шести таблеток в неделю. Чуть не по таблетке в день, как он сказал. Я хотел спросить от Тодди, и что он говорил про дозировку но при этом видел, что Гейслер крепко сосредоточился и не хотел прерывать ход его мыслей. Потом, за пару дней до премьеры, все пошло прахом. Со вторника по пятницу все развалилось, в дребезге. До этого момента Гейслер обе руки держал под столом, и я их не видел. Я ничего такого не подумал, но когда он потянулся правой рукой к чашке экспресса, я заметил, как она дрожит. Сначала подумал, что это симптом алкоголизма, Похмельный тремор. В таком ключе. Но когда увидел, как он наклоняется, сжимает чашку, чтобы наверняка донести до губ и не расплескать кофе, я понял, что он страдает от нейрологического нарушения. Он осторожно поставил чашку на место. Потом углубился в тяжкий процесс раскуривания сигареты. Делал он это молча, многозначительно, никак не комментируя свои затруднения. Он знал, что я смотрю. И это превратилось в своеобразное представление. Когда на кончике сигареты появился огонек, он сказал. «Для меня это было сильное напряжение. Репетиции по 14-15 часов в день. Но потом...» Не успел я и глазом моргнуть, как гром среди ясного неба. У меня начались выпадения памяти. Я уставился на него, кивая. Я не мог вспомнить, что делал по несколько часов, Едва сдерживаясь, я твердил «Ага, ага, рассказывай, рассказывай». До сих пор я не знаю наверняка, что делал во время этих «отключик». Наверное, так их стоит называть. Зато я знаю, что со вторника по пятницу, в результате того, что я творил, меня бросила девушка, с которой мы встречались 10 лет. Постановку Макбета отменили, и меня вышвырнули с квартиры. Еще я сбил машины и чуть не убил одиннадцатилетнюю летнюю девочку на Коламбус-Авеню. Господи. Сердце мое неистово колотилось. Я пошел к Вернону, чтобы выяснить, что же со мной такое. И поначалу он ничего не хотел слушать. Он перепугался. Но потом связался с Тоддом, и мы встретились. Тот отвечал за технические вопросы. Он работал в фармацевтической компании. Я так и не узнал, что и как они мутили. Но скоро стало ясно, что тот ворует этот препарат из лаборатории, где работает, и что верный только фасад бизнеса. Еще выяснилось, что верный перепутал пачку и продавал мне 30-миллиграммные таблетки вместо 15 миллиграммных. А значит, моя доза резко подскочила вообще без моего ведома. И я рассказал тоду, что со мной творится. Он ответил, что МДТ надо принимать вместе с другим препаратом, который будет снимать побочные эффекты. Вот как он называл эти отключки. Побочные эффекты. А как назы... Но я сказал ему, что ничего больше принимать не буду. Я хочу завязать и вернуться к нормальной жизни. Спросил, как это можно сделать. Можно ли просто бросить без других неблагоприятных побочных эффектов. И он сказал, что не знает. Он не FDA. Но поскольку я так резко увеличил дозу, не стоит резко переставать принимать МДТ. Он предложил мне постепенно снижать дозировку. Я кивнул. Так я и сделал, но не систематично, не по какой-нибудь клинически изученной процедуре. И что получилось? Сначала все было хорошо, а потом началось вот это. Он поднял руки. А потом бессонница, тошнота, инфекции груди и носовых пазух, потеря аппетита, запор, сухость во рту, эректильная дисфункция. Он вздернул руки, на этот раз в жесть отчаяния. Я не знал, что ему сказать, и мы оба замолчали. Я хотел бы получить ответы на исходные вопросы, но и не хотел показаться нетактичным. Через мгновение Гейслер сказал, «Знаешь, кроме себя я никого не виню. Никто не заставлял меня принимать МДТ». Он покачал головой и продолжил рассказ. «Наверное, я был для них морской свинкой, потому что через год столкнулся с Верноном, и он сказал, что они разобрались с дозировкой» что надо ее подбирать индивидуально, каждому клиенту свою, как он сказал. Внезапно на его лице появилось выражение злости. Он даже предложил мне снова попробовать, но я предложил ему пойти нахуй. Я пытался сочувственно кивнуть. Еще я хотел узнать, добавит ли он что-нибудь к своему рассказу. Когда стало ясно, что он договорил, я спросил. «Это тот? Ты знаешь его фамилию? Или что-нибудь про него?» «На какую компанию он работал?» Гислер покачал головой. «Я встречался-то с ним пару раз. Он был очень осторожен, очень предусмотрителен. Они с Вернаном оба были нечто, скажу тебе. Но тот в их паре был мозгом. Я поводил по столу пачкой кэмел рядом с чашкой эспрессо. «Еще один вопрос», — сказал я. Когда тот говорил, что надо комбинировать МДТ с другим препаратом, который будет снимать побочные эффекты, выпадение памяти, он сказал, что надо принимать. Да. У меня подпрыгнуло сердце. И что? Я хорошо запомнил, потому что он много раз повторил, мол, оно снимает проблему, что он только что выяснил. Называется оно декстерон. Антигистаминный препарат. Используется в лечении некоторых аллергий. В нем содержится какое-то вещество... Какой-то агент, который воздействует на специфическую группу рецепторов в мозгу и таким образом, по его словам, предотвращает отключки. Не знаю точно, подробности я плохо помню. Не думаю, что тогда их толком понимал. Но его вроде как продают без рецепта. Вы ни разу его не принимали? Нет. Ясно. Я кивнул, словно размышляя о его словах. Но хотел я только свалить побыстрее и бегом броситься в аптеку. «Ну вот, когда Джанин меня бросила и из трупа выкинули», — рассказывал Гейслер, «я пытался что-то наладить в жизни, но получилось не особо, потому что я допил кофе и отчаянно попытался придумать способ убежать отсюда. Хотя Гейслер вызывал сочувствие и меня ужаснуло то, что случилось с ним, эту часть истории я не хотел бы слышать, но встать и уйти я тоже не мог, так что пришлось выкуривать еще две сигареты, прежде чем я набрался смелости сказать, что мне пора идти». Я поблагодарил его и сказал, что пришлю ему чек. Он посмотрел на меня, будто говоря, мол, «Давай, сядь, выкури еще сигарету, выпей кофе». Но через мгновение помахал мне рукой и сказал, «А, давай, вали отсюда». И удачи, наверное. Я нашел аптеку на 7 авеню за несколько домов от кафе и купил две упаковки декстерона. Потом поймал такси до дома. В квартире я тут же бросился к шкафу в спальне и вытащил МДТ. Я не знал, сколько принять, и какое-то время над этим раздумывал. Потом остановился на трех. Это моя последняя возможность. Или она сработает, или нет. Я пошел в кухню и налил в стакан воды. Проглотил три таблетки МДТ одним махом, а потом запил парой декстеронов. А потом пошел, сел на диван и стал ждать. Через два часа диски снова лежали по алфавиту. Больше нигде не было ни коробок из-под пиццы, ни пустых пивных банок, ни грязных носков. И каждый сантиметр поверхности был вытерт и блестел».